Кандидат в президенты делал все от него зависящее, чтобы удовлетворить, завербовать, пленить толпу в обмен на ее политическое доверие к себе. Для этого он хлестко критиковал уходящего президента, критиковал Конгресс, критиковал сенаторов, средства массовой информации, какие-то корпорации и компании, финансовые структуры, которые и по отдельности, и все вместе взятые чего-то не доделали. Чего-то не додали, скрыли доходы, лишили возможных благ этих людей, а он обещал им все это восстановить и воздать многократно. И эта часть выступления ему очень удавалась весь зал возбуждался, и на этом он ордок расцветал, возрастал в своих глазах и в мнении собравшихся. Это был успех. Роберт Борг внимательно следил за ордоком пытаясь представить себе, в какой мере тот держит в уме вчерашний их телефонный разговор. Нет, о послании космического монаха Ордок пока не обмолвился ни словом. Быть может, это было и к лучшему. Быть может, на таком огромном политическом сборище и не следовало затрагивать подобное. Быть может, Ордок задался целью заговорить, увлечь, увести толпу в густой лес актуальных проблем повседневной жизни, с тем, чтобы этим исчерпать регламент. Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен филофея, Ордуку не удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом. Мистер Ордок. Раздался звонкий женский голос. Мое имя Анна Смит. Я школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в трибюн? Женщина стояла у микрофона в проходе, выпрямившаяся и взволнованная. Люди в зале колыхнулись, как на палубе корабля, на который внезапно налетела крутая волна. И гул голосов прокатился и угас в ожидании ответа. Это был момент, подобный тем, которые обычно называют поворотными. — Да, уважаемая Анна Смит, — сказал после паузы Оливер Ордок, заметно сжавшись, изменившись в лице. — Я читал этот документ и много думал о нем. — И не скрою. — Предполагал, что вопрос такой возникнет и на нашей встрече, хотя, конечно, он, если уж на то пошло, не имеет прямого отношения к предвыборной кампании. Но то, что волнует вас, уважаемые избиратели, интересует и меня. Тем более, что данный вопрос касается, надо полагать, всех и вся. — Так вот, что я хотел бы сказать в этой связи, — продолжал Ордек. Конечно, я не сосредоточен на подобных проблемах, далеких от политики, но мне думается, что открытие монаха, а вернее, большого современного ученого Филофея, говорит о том, что для человечества наступает время испытаний. Увы, самооценка наша оказалась явно завышенной. Вы все читали газету, понимаете, о чем речь. Сигналы Филофея надо принимать как предупреждение о близящейся катастрофе. Так получается. Телеобъективы тем временем ползали по залу, выхватывая, укрупняя лица присутствующих, замерших, с напряженным ожиданием в глазах. Роберт Борг застыл перед экраном, очень сожалея, что в этот час он не в зале. Сумеет ли Ордок убедить людей? «А что же делать?» — переспросила тем временем учительница в наступившей тишине. Ее вопрос прозвучал искренне и отчаянно. «Я думаю», — отвечал на это Оливер Ордок, — «что каждый должен решать сам». В зале послышался глухой рокот возгласов. Ну, а если по большому счету, начал рассуждать Ордок, пытаясь погасить рокот в зале, то, конечно, необходимо предусмотреть соответствующие программы предупреждения катастрофы, то ли социальной, как трактует Филовифей, то ли биологической.